В феврале 1929 года в Правде была опубликована рецензия Горина на книгу Яворского История Украины в сжатом очерке. По мнению рецензента, в книге извращалось действительное историческое развитие Украины в XX веке. Эта рецензия дала импульс усилению критики взглядов Яворского в Украине. В мае 1929 года в Украинском институте марксизма-ленинизма состоялась дискуссия, в ходе которой воззрения Яворского квалифицировались не только как мелкобуржуазно-националистические, но и как прокулацкие, идущие в русле правых уклонистов то есть группы Бухарина. Подобного рода обвинения в тот период адресовались многим видным учёным. В 1929 году Яворский был отстранён от руководства историческим отделом Украинского института марксизма-ленинизма, а в феврале 1930 года исключён из партии. Одновременно он подал заявление с просьбой освободить его от обязанностей члена Президиума Всеукраинской Академии Наук и секретаря 1-го отделения ВУАН. Вскоре было принято решение о лишении его звания академика. Следует особо подчеркнуть. Что исключение Яворского из партии не явилось следствием спорности или даже ошибочности отдельных его суждений. Это решение было принято после того, как в январе 1930 года на основании заявления бывшей жены Яворского выяснилось, что он скрыл отдельные факты своей биографии до 1920 года то есть до его вступления в КПБУ. Именно на это специально указывалось в письме в газету Правда, подготовленным генеральным секретарём ЦК КПБУ Косиором. Неверно отмечалось в письме оценивать дело Яворского как идеологическое вредительство. Прошлое Яворского, раскрытое перед чисткой, показывает что он, не будучи никогда марксистом, просто как умел, пытался приспособиться. Документы, случайно попавшие перед чисткой в наши руки, всё это разоблачили. До разоблачения его прошлого партия относилась к нему как к человеку, который хотя и делает серьёзные ошибки в основных вопросах истории, но которого возможно ещё исправить. Яворский исключён не за свои ошибки в истории, а за сокрытие своего гнусного прошлого. Разумеется, разъяснение и борьбу с рядом концепций Яворского надо продолжать, так как к тому же некоторые из ошибок Яворского не его собственного производства, а позаимствованы у других историков. Тем не менее, критика концепции Яворского и факт исключения его из партии были использованы для предъявления ему тяжких обвинений в участии в УНЦ и УВО. Яворский был осуждён по статьям 58-2, 58-5 и 58-11 УК РСФСР. На шесть лет лишения свободы. На третьем году отбывания срока показания в Соловецком лагере под названием «Кремль» Матвей Иванович бросил вызов бесчеловечной машине беззакония. 30 июня 1935 года он подал администрации лагеря заявление следующего содержания. В Центральную область Атестационную комиссию ГУЛАГ НКВД заключённого Яворского Матвея Ивановича. Лагерь Кремль 8 отделение ББК. Заявление. Настоящим сообщаю, что я отказываюсь от зачётов рабочих дней не только за истекший период, но и вообще. Я считаю таковой зачёт издевательством над человеком, которого, как и многих других, сталинское правосудие сперва бросает в тюрьму за то, что он украинец, не променявший любви к своей родине на русский патриотизм, подкрашенный интернационализмом, которого названное правосудие без суда осуждает за несуществующее дело на медленное уничтожение в лагере, в условиях тяжелого принудительного труда, на полуголодном пайке, в сетях гнусной провокации и нравственных мучений. А после всего того оно, это правосудие, обещает ему сократить его медленное уничтожение, моральное и физическое, при условии так называемой «перековки», то есть без ропотного самоподчинения этому уничтожению и подкупного словословия его политики